Дед… Дед, я нормально… Дед… Деда! Умер… Нет… Вроде дышит… Просто без сознания… Дед, ты ударился? Висит на ремне… Молчит… Надо скорую вызывать… Рука болит… Ты не сломана вроде, фиг ней… Сигнала нет вообще. в телефон где? Оператор другой, но тоже без сигнала. Это мы в какую глушь-то заехали? Так, машина посреди леса стоит. В середке огромного куста. Ничего не видно, кроме веток. Воняет спичками. Окно какой-то светлый матрасик закрывает. И обивка на потолке порвано. А, ну, шторка безопасности сработала. Дверь заклинила. Выбраться не получится. Через деда неудобно. Вылезем через заднюю дверь. Вот так. Лось. Стоит в нескольких метрах, носом к машине, неподвижно. Будто на паспорт фоткается. Рога на полнеба. Луна будто в них застряла. Одного кусочка рогов не хватает. Козёл ты! <звы> вот и чеши. Так, машина... Треснулась дверью с моей стороны, вот об это дерево, и намертво села посреди здоровенного куста. Мне, похоже, здорово повезло. Машине чуть меньше, но она тоже может радоваться. Колеса и стойки вроде не пострадали. Можно дальше ехать, только надо из куста выбраться и водителя найти. На дороге никого ни в одну сторону. В телефонах сигнала нет. Ждать опоздаем. И, и замёрзнем. Придётся самим. А как? Самое умное — это вытолкнуть машину обратно и забраться задним ходом на дорогу. Но выталкивать-то некому, и колёса обязательно застрянут в спаханной земле. Зато впереди проплешина в ряду кустов. И передние колеса земли почти касаются. Если бревна и палки подложить... Так, деда. Осторожно. Вот так. Теперь ты пассажир. А я... Так. Погнали. Блин! Нейтралку же надо! Блин! Сцепление резко отпустил! Сейчас аккумулятор сядет и стрянем навсегда! Ему же больно! Сейчас, деда, сейчас! теперь не надо тормозить и гнать не очень. Поближе к центру ехать и поворот направо не пропустить после Коровина. И не запутаться в развязке под самым Зотовым. Если повезёт, то к четырем половине пятого приедем. Всё, время! Два часа? Чтобы вывести отряды на исходные. Все равно это дурная идея. Выступить как можно позднее и ударить со всех сторон одновременно. Из-за фигни тратим ресурсы, силы, нервы, которые нам ой как пригодятся несколькими минутами спустя. Какая разница, тик тик мы удараем или поздно если все равно первый старт от последнего будет отделять максимум полчаса. Что значит полчаса, размазанные на два континента? Иногда все. Иногда А если не сейчас? А если сейчас? Потом это красиво. <смех> <смех> норм, тебе точно не в обиду? Ты же как бы в стороне ото всех оказываешься, и дело самое муторное. Я, Я норм. норм. Удачи в бою. Повезет, увидимся другими. Ну правильно, чего болтать и красиво прощаться. Все все помнят? Разбегаемся. К бою! На календаре 17 мая, на циферблате 7 часов, и вы слушаете выпуск новостей. Сегодня… Городская больница направо. Вон те ворота. Тут человек разбился. Срочно помощь нужна. Женщина, по человек разбился. Дверь растворилась, человек какой-то в зелёной одежде вышел. Ещё один. Носилки вынесли, сюда идут. Всё, валим. Ноутбук, ага, вон он. Рука болит, блин, потерпит. Девочка, постой! Ты куда? Мама. Это же моя мама. Усталая, очень и бледная. Стоит на крыльце больницы, в плаще поверх домашнего халата и пытается закурить. Ты же бросала. Женщина, здесь не курят. Ай, это детская больница. Она же рядом со взрослой. Мама тут сидит день и ночь рядом со мной. А я здесь без мамы. А она меня не узнала. А дед без меня в больнице. А Настя без меня непонятно где. А А папа без меня, он сейчас без меня на работу идёт. Надо шевелиться, потом будем страдать. Улица Дружбы, 26. Вспомнил. Можно по Пушкину срезать. Тебе кого? Здравствуйте, Андрей Викторович. Меня Настя зовут. Я с Максимом вместе учусь. Мы с ним вместе презентацию готовили. Сдавать надо. А она у него в компьютере осталась. Он передать не успел. Вы не могли бы посмотреть? А... Слушай, я... Я в этих делах как-то не очень... Максима, понимаешь, пока нет, он в больнице. Я знаю. Как он? Стабильно. Врачи-то говорят, стабильно. А я самый... Папа какой-то незнакомый совсем. Растерянный и даже ниже ростом. Настя, да? Настя, я эту вашу работу просто не найду сейчас. Я, понимаешь, не знаю, где искать. А нам сдавать сегодня? Максим так старался... Ты сама в компьютере сможешь найти, что там надо? Ладно. Проходи, комната вон там. Только я пароли не знаю, Максимке Максимки это тайна. Я знаю. Порядок, как после генеральной уборки. Постель заправлена, одежды не видать. Шкаф закрыт. Диски и книги по полочкам. Даже плакаты ровненько висят. Мама убралась, когда меня в больницу сдали. Хотя нет. Мама там и осталась. Папа? Он так постель заправляет, подогнув покрывало, и чтоб подушка с таймя. Настя, чай будешь? Нет, спасибо. А яичницу с колбасой? Я тут завтракую просто, могу поделиться. Нет, спасибо, я уже... Мэд Макс опять не вызывается. Ну и ладно, сейчас его на Полинку перепишем. Да, да, да, кодовое слово... Ну чё, так долго-то? Только не лагаю, моляю. А то сначала всё начинать. Или вообще всё схлопнется. И не будет «Мэд Макс» ни мой, ни Полинкин. Будет ничей. несуществующий. Про что презентация-то? Осторожно, горячий. Кружка не моя, гостевая. Зареу сейчас. Спасибо. Второй крестовый поход. Это по истории, надо же. Не знал, что Максим историю увлекается. Он ну, вообще по технике, да по играм больше у нас. Раньше все в гараже у меня пропадало, а в последнее время тут, понимаешь, его гараж. Эту вот штуку синюю откроет, чтобы мы не придирались, а сам рубится в танчике или какого у вас. Стратегию, квест, как правильно. Ой. А мы с матерью делаем вид, что не видим и не соображаем ничего. Пусть, понимаешь, если ему так надо. Правильно, Настя? Как считаешь? Не реветь. Ну вот, и я так думаю. Как, нашла, что надо? Вот и хорошо. Мне на работу пора. Подбросить тебя куда? В там. Нет, спасибо. Мне тут рядом еще надо. Все, успел. Ты уж защитись там как следует. Из-за себя, из-за сына моего. Папа, я... Ладно. Войны. Сегодня, Сегодня последняя битва. Идем врагу в пасть. У нас, нас есть два варианта. Либо проиграть, тогда будет смерть, конец света. Либо победить. Это адски трудно. Но мы но должны мы... попробовать. Правильно? Дор. Боевая задача. Добираемся до кинг -Хиллза. Оставляем первую группу. Командир пурев задача – исключить приток подкрепления для садоритцев. Проще говоря, убивайте всех. Если этого не сделать, они убьют наших. Начинаем в 5.05. Как только из ворот пойдет первая волна ожившихся, Вторая группа, командир брилл заходит в Дадуру. Задача, затопить город или как минимум крепость. Надо открыть или взорвать шлюзы. Нет крепости, нет гарнизона, значит нет и армии. Это закон. Начало. Пять часов робот. Третья группа, командир Лангелок, задача. Задержать гарнизон Жорданвилля. Тоже Жорданвилля час верхов. Часа нам никто не даст. Но на полпути есть два шикарных плацдарма. Там все подготовлено. Так что встретим гарнизон как надо. Группы не смешиваются. Никто не отвлекается на проблемы другой группы. И сам не просит помощи. Важное увидите сами. А неважное смысла видеть нет. Правильно. Норм. Вперёд, победить. Настя, Настя. Ну что ж ты не слышишь-то? Ух ты, дед. Голова забинтована, рука на перевязи. Зато живой, бодрый и почему-то весёлый. Ой, обнимается и сразу осматривает. Думает, наверное, что я скрывая дырку в спине и пару переломов в каждой кости. Ты как меня нашёл? Ну, я же не совсем дурак. Фамилию мальчика ты называла, а тут от больницы к больнице подземный переход есть. Я ж пациент пока. Ну, вот перешёл, узнал, где лежит Лобачёв Максим, но заходить пока не стал. Думаю, раз ты до Зотова добралась и в больничку меня сдала, значит, сюда непременно явишься. А ты как вообще... Рука сломана, да? Да, не, ерунда. трещину просто. Искололи вот всего это, да. А остальное саден души бы. Сказали, что э, в рубашке родился. Э, видели бы они ту рубашку. Спасибо, Настюша. За что это? Что до больницы довезла. Что машину не бросила. Что не испугалась. Я думала... Ты ругаться будешь? О господи, ругаться на себя надо. Чуть всех не загубил, болван старый. Там лось был. Ага, здоровый такой. И и как он? Да никак. Башкой мотнул и свалил куда-то. О, так он жив значит. Ну паразит. А машину как этот бульдозер ухайдакал. Мне в окошко показали. Настюш. А кто нас вытащил-то в итоге? На лямке до города доехали, да? Надо срочно что-то придумать. Так это не бред у меня был, значит. В самом деле ты за рулем была. Из кювета сама выехала. И потом до города два часа. Три с половиной. О -о -о. Дед, там шторку безопасности выбросила. И четвертая не включается. Надо будет в сервис. Настюш, тебя кто водить научил? Мальчик тот? Сергей? Я не помню. Папа же! Точно! Он же меня за руль пять лет сажал на коленки к себе. С восьми я уже на гаражной окушке по двору круги нарезал. А через год вообще мог любую машину задом на яму загнать. Правильно говорят, что такие ситуации экстремальные открывают самые неожиданные умения человека. Настюш, ты же есть хочешь, наконец. Тут кафе есть как раз между взрослой и детской... Пошли, пошли перекусим, а? А ты заодно расскажешь все подробно. Это ж для диссертации тема, вообще говоря. Дед, ну сначала я сюда, в палату к мальчику зайду все-таки, а? Не зря же ехали. А ты пока к себе в палату иди или в кафе. Я найду и подбегу сразу, как смогу, ладно? Ну-ну, давай. А я вон там на топчанчике посижу. Про инфекционные болезни почитаю. Обожаю эти стенды, не могу как. Если всё сложится, то я в последний раз на него смотрю. Надо ещё про стук мотора сказать. Хотя ладно, сам услышит, когда мотор заведётся. Не глухой же, в конце концов. Здра здравствуйте, меня Настя зовут. Я знакомая Максима. Мы учимся вместе. Можно я... Нельзя. Дурак. Ничего я заранее он с игрой не включил, тогда осталось бы уболтать мамку, чтобы она на пять минут с наушником ко мне допустила, типа, любимую песню послушать. Я на пять минут только, врач сказал, что можно. Нет, я сказала нет, девочка, ты слышала? Я сказала нет, поняла? Уходи, уходи! Я прошу прощения, дело в том, что мы с внучкой всю ночь из другого города мчались, они знакомы, даже друзья. Не было у Максимки никаких знакомых и никаких друзей. Никого у него не было. Я была. Машинки эти вонючие, отца в гараже да игрушки в компьютере. Игрушки ему всё, игрушки. Я сожгу этот компьютер, проклятый. Смотрите, что он с ребёнком сделал. Смотрите! Это я. Голый, мелкий, худенький, с трубочками и проводками в руках и груди. Лицо. Серые, глаза под прикрытыми веками запали. Это я сейчас такой. И сюда компьютер принесли? Добить ребёнка, да? То с апельсинчиками приходили, с плеерами, а теперь компьютер притащили. Дай сюда. Дай сюда, я сказала! Женщина, успокойтесь, пожалуйста. Не дёргайте так. сломаете. Пусть это всё кончится. Я устал. Где больно. Мне рука ушибленный, голова. Я не спал, я есть хочу. Не надоело это все уже. Почему я опять виноват? Черт с вами! Теритесь, ругайте, прыгайте, орите. Я вон у окошка лежу, тихий и маленький. Ну и буду лежать, если вам так больше нравится. Уйду сейчас и пусть все горит, если не хотите по-хорошему. Максик, Максимушка. Мама, прости. Я не хотел. А, а, а где Настя?